Воздух становился все холоднее. Кори устал после долгой дороги и чувствовал себя голым без пистолета. И тут ему в голову пришла новая мысль. Ни один хороший поступок не остается безнаказанным. «Макс!» — звала Бенни, в панике продираясь сквозь деревья. Она размахивала фонариком, но не видела пса в густых зарослях кустарника — Он сидел с ней на задней веранде, но она забыла про него, когда позвонил Деклан. ветви деревьев царапали обнаженную кожу Бенни, поскольку она была в одной футболке, шортах и босоножках. Ее наполнило чувство вины. Розата боялась за жизнь Макса. Она взяла его к себе всего несколько месяцев назад, но успела полюбить. Деклан тоже. Они вместе его спасли, и Бенни не могла допустить, чтобы он потерялся в этой глуши. «Макс!» Но она не слышала ни лая, ни тяжелого дыхания своего пса. В окружавшем ее со всех сторон густом лесу было темно и холодно, но Бенни неслась вперед, выставив перед собой руки, убирая ветки со своего пути – Она подумала, что, возможно, Макс отправился в гости в другой освещенный коттедж на берегу озера, поэтому бросилась к нему. Бенни продиралась сквозь густые заросли по усыпанной иголками и листьями земле, чувствуя, что руки у нее сильные, исцарапаны и порезаны. Пару раз чудом не упала, споткнувшись о корни, но продолжала бежать, все больше углубляясь в лес». Постепенно свет в соседнем коттедже стал ярче, и она поняла, что он уже близко. Бенни снова позвала Макса, чувствуя, как слезы застилают глаза. В этом лесу с ним могло случиться все, что угодно. Макс был мирным дурачком, как большинство ретриверов. Они всем доверяют и всех любят. Кроме того, он городская собака и понятия не имеет, что творится в лесу. В самом начале Бенни держала Макса на поводке, потому что его без конца отвлекали разные запахи, и он буквально обезумел, когда увидел белку. Розата споткнулась, опять едва не упала, и тут поняла, что свет стал намного ближе. Но она больше не видела озеро. Как-то так получилось, что она сделала круг в лесу и бежала в противоположную от него сторону, и это было ошибкой. Бенни развернулась в темноте, прочертив фонариком полоску света, что лишь подтвердило ее опасения. Она нигде не видела озера, ее со всех сторон окружал лес. Если она движется не в сторону освещенного коттеджа, тогда куда? Однако впереди был свет, и, возможно, там находился Макс». Бенни направилась между деревьями в сторону света, но что-то заставило ее замедлить шаг, и дальше она шла, стараясь не шуметь и соблюдая осторожность. Даже опустила фонарик, а потом и вовсе выключила его, потому что место в глуши, в котором она оказалась, было слишком ярко освещено. И это был совсем не дом». Бенни замерла, вглядываясь в происходящее из-за деревьев. Поляну ярко освещал прожектор, установленный на столбе. Все деревья вокруг срублены до самой земли вокруг большого модульного строения без окон, похожего на склад. Но что самое странное, его накрыли камуфляжной сетью. Рядом стоял черный пикап, как ей показалось сначала с работающим двигателем, но в следующее мгновение она сообразила, что это генератор. Бенни достаточно долго работала адвокатом по криминальным делам и прекрасно знала, как выглядят неприятности. Склад находился в густом лесу, там имелся собственный генератор, и его закрывала камуфляжная сеть. Она подумала, что, возможно, Тут замешаны наркотики или лаборатория по производству метамфетамина. Может быть, краденные вещи. В любом случае, что-то противозаконное. Несколько мгновений Бенни не могла решить, что делать. Она не хотела звонить 911, пока не окажется на безопасном расстоянии от поляны. Но и уйти не могла. Не убедившись, что Макса нет около склада, Или внутри. Розата быстро пригнулась, когда лес вокруг вдруг залил яркий свет, и она увидела еще один черный пикап, появившийся со стороны земляной дороги по другую сторону закамуфлированного склада. Сообразив, что она в белой футболке, Бенни прижалась к земле, чтобы ее не заметили. Из грузовичка выбралось двое мужчин, но в темноте Розата смогла различить только силуэты, Хотя хорошо слышала голоса, они говорили на каком-то иностранном языке, не французском, испанском, английском или немецком, и в нем не было шипящих польского или какого-то восточноевропейского. Ей не хотелось быть неполиткорректной или поддаваться паранойе, но похоже было на арабский. Один мужчина взялся за большой ящик, второй стал ему помогать. Потом они медленно, делая маленькие шаги, направились в сторону склада, прошли через освещенный участок, и Бенни сумела увидеть, что ящик деревянный, длинный и узкий. Одного взгляда на него ей хватило, чтобы подумать о винтовках и боеприпасах. Во рту у нее пересохло. Она была юристом, а не копом и совсем не специалистом по терроризму. Но она смотрела передачи по CNN. Главная идея звучала так. «Если ты что-то увидел, сообщи». Розата не понимала, что увидела, но знала, что намерена об этом сообщить. Только сначала ей требовалось выбраться отсюда, так, чтобы ее не заметили. В этот момент зазвонил ее мобильный телефон – и мужчины повернулись на звук. Бенни быстро засунула руку в карман и дрожащими пальцами нажала на кнопку отключения, заставив его замолчать. Однако мужчины остановились и повернулись в ее сторону, потом опустили ящик на землю. Прожекторы погасли. Бенни побежала. Кори и Макс Взобрались по склону к коттеджу, в котором горел свет, и Джон увидел стоявшее на гравийной дорожке белый БМВ с номерами штата Пенсильвания. Доказательство того, что мистер Розата из Филадельфии живет именно здесь. Макс натянул поводок и Кори его отпустил. Пес влетел на веранду. Джон последовал за ним и увидел, что раздвижная дверь слегка приоткрыта. Макс бросился в дом. Еще одно указание на то, что хозяин находился внутри. Дело закрыто. Коре не особо хотелось встречаться с мистером Розато, выслушивать его благодарности или приглашение зайти, чтобы что-нибудь выпить или остаться на ужин со спагетти. Поэтому он решил закрыть дверь и вернуться к себе. А что, если это вовсе не дом Розато? Тогда тот, кто тут живет, получит незнакомую собаку. А Розата позвонит ему насчет своего пса. «Да уж, хорошими делами прославиться нельзя». Кори смирился с необходимостью вступить в разговор с другим человеческим существом и крикнул в полуприкрытую дверь. «Мистер розато никакого ответа». Он засунул голову внутрь и увидел, что Макс устроился на диване, Джон заметил, что гостиная здесь имеет такой же жалкий вид, как и в его коттедже. Тот, кто владел или снял эту хижину, чувствовал бы себя намного уютнее в своем БМВ. Он снова крикнул. «Мистер Розато!» Макс залаял. Получалось, что дома никого нет, что было странно, учитывая машину снаружи. Но, может, у них есть еще одна? Или внутрь забрался медведь и сожрал мистера Розато? Впрочем, так ему и надо, раз он потерял свою собаку и оставил дверь открытой. И тут ему пришло в голову, что Розата мог отправиться пешком на поиски Макса. С другой стороны, вдруг это все-таки не дом Розата. Кори подумал, что можно позвонить ей и проверить номера машины, но ему совсем не хотелось тратить силы. Он посмотрел на Макса, лежавшего на диване, Собакам не приходится принимать решения, они едят, спят, играют и трахаются. В следующей жизни? Может быть. Все великие детективы, такие как он, делают выводы на основании улик, свидетельств и информации. Они не принимают во внимание предположения, размышления или ленивые гипотезы. Поэтому Кори неохотно вошел в дом. Ничто в гостиной или на кухне не помогло ему понять, кто тут живет и вообще, здесь ли еще хозяин. Кори остановился у основания лестницы, снова крикнул и, не получив ответа, поднялся по крутым скрипучим ступенькам на второй этаж, где находились спальни. Неожиданно он сообразил, что нарушает границы частной собственности и представил, что его ждет, если Бенни то или кто тут живет, выберет как раз этот момент, чтобы вернуться домой. Почему-то ему вспомнилась сказка про Златовласку и трех медведей. Наверху Джон обнаружил открытую дверь в ванную комнату и две закрытые двери. Он постучал в ту, что находилась слева, надеясь, что не разбудил кого-то, кто спит мирным посткайтуальным сном. Потом открыл дверь и заглянул внутрь. Пусто!» Дверь в другую комнату была слегка приоткрыта, и Кори просунул в нее голову. На кровати лежал маленький нераспакованный чемодан, но никаких указаний на то, что медведь поужинал обитателем комнаты, не обнаружилось. Кори вошел и прочитал ярлык на чемодане «Бенни Розата». Адрес в Филадельфии и тот же телефонный номер, что на ошейнике Макса. Ну, вот теперь дело действительно закрыто. Он спустился вниз наполнил миску водой и оставил ее на полу для Макса, который по-прежнему лежал, свернувшись клубочком на диване. «В унитазе есть еще вода. Не писай на пол. До встречи, приятель!» Макс посмотрел на него и тявкнул, словно говорил спасибо. Кори вышел из дома, закрыл дверь, довольный, что выполнил свой гражданский долг, и зашагал обратно к озеру. Вместо того, чтобы пойти коротким путем, Через темный лес. Когда Джон начал спускаться по склону холма, он снова позвонил Розата, чтобы сказать или оставить сообщение, что его собака дома. Он слушал звонки, продолжая идти к берегу, и ждал, что включится голосовая почта. Телефон перестал звонить, и тут он услышал задыхающийся голос. «Помогите!» «Какого хрена?» Бенни неслась по лесу, не понимая, куда бежит. Она не знала, успели ли те мужчины заметить ее, но не собиралась рисковать. Фонарик Розата включать не стала, но крепко сжимала его в руке на случай, если ей понадобится оружие. Она мчалась прочь от света, стараясь не шуметь, и одновременно набирала 911 на телефоне, но связь не работала. На ее мобильнике была активирована программа GPS и Бенни молила всех святых, чтобы диспетчер сумел получить ее звонок и отследить сигнал. Неожиданно телефон завибрировал у нее в руке, и сердце сильнее забилось в груди, может быть, это 911 или Деклон, однако номер был незнакомым. Не останавливаясь, она ответила шепотом, «Помогите, пожалуйста, приезжайте как можно быстрее, я заблудилась в лесу около озера, меня зовут Бенни Розата, пожалуйста». «Поторопитесь, я видела... Вы Бенни?» — спросил мужской голос. «Да, это 911? Нет, я Джон Кори. Вы получили мое сообщение, что я нашел вашего Макса, он у вас в коттедже. Вы женщина?» Бенни раздвигала ветки деревьев обеими руками, убирая их с дороги. Она не слышала преследователей и решила, что либо те стараются не шуметь, либо ей удалось от них оторваться. «Послушайте...» Мне кажется, я видела в лесу террористов. Я пытаюсь дозвониться до 911. «Где вы?» «В лесу. Возможно, они меня преследуют. Они разгружали ящик с оружием возле склада, закрытого камуфляжной сетью, и говорили на арабском языке. Уверены?» «Я смотрю сериал «Родина». Мне стало намного легче. «Умник. Ровно то, чего ей сейчас не хватает». «Вы можете описать место, где сейчас находитесь?» — спросил Коря. «Оглядитесь по сторонам, что вы видите?» Мужчина говорил спокойно, по-деловому, и его тон помог ей прийти в себя. «Я вижу лес. Здесь темно. Вы двигаетесь вверх или вниз по склону?» «Вниз». На самом деле она, спотыкаясь, неслась вперед. «Продолжайте идти вниз по склону озера, находится на дне чаши. Вы меня поняли? Я стою на берегу, примерно в стоярдах от вашего коттеджа. Не отключайте телефон». «Хорошо». Бенни продолжала бежать через лес. Ветки деревьев хлестали ее по обнаженным рукам, ногам и лицу. Пару раз она споткнулась, но не упала. И мчалась дальше» стараясь следить за тем, чтобы все время выдерживать направление вниз. Розата по-прежнему не слышала никого у себя за спиной, однако не стала сбавлять скорость, хотя уже начала задыхаться. «Вы в порядке?» «Я бегу к вам. Как только вас увижу, я позвоню в 911. Повесьте трубку и позвоните сейчас. Я не хочу вас потерять. Вы уже видите озеро?» «Пока нет». Вы пересекли усыпанную гравием дорогу, которая ведет к озеру. Я не знаю, тут темно. Вы слышите преследователей? Не знаю. Не выключайте телефон и продолжайте бежать. Кори стоял на валуне на берегу озера и всматривался в деревья наверху холма. На небе появился месяц, и Джон рассчитывал, что Бенни Розата увидит его силуэт на фоне воды. Возможно... Она и права насчет того, что ее кто-то преследует, но он сомневался, что она наткнулась на лагерь террористов. Такого не бывает в реальной жизни. Впрочем, это одна из примет нынешнего времени. Всем хочется сыграть в копа. Кори уже давно научился не делать выводов без надежных фактов. Например, Бенни Розата оказалась женщиной. Он сказал в свой телефон... «Послушайте, в моем доме, который находится в нескольких сотнях ярдов от вашего, справа, если стоять лицом к озеру, горит свет. Вы меня поняли?» «Да. Бегите к нему. Я тоже пойду туда, чтобы забрать пистолет». «Что? Я федеральный агент, и у меня есть пистолет. Слава богу, а почему вы оставили его дома?» Кори подумал, что такой вопрос возник бы у ФБР во время расследования его смерти, поэтому он выдал вполне законное оправдание. «Меня отвлекла ваша собака». «То есть виновата собака? Просто бегите к моему коттеджу». Затем Кори спрыгнул с валуна и поспешил к своему дому, то и дело вглядываясь в темный лес. Бенни заметила, что деревья начали редеть, потом пересекла гравийную дорогу, шедшую вокруг озера, и побежала быстрее. Довольно скоро лес отступил, и она оказалась на каменистом склоне возле озера, Слева находился ее коттедж, справа еще один, в котором горел свет. Она уже увидела мужчину, который бежал по берегу в сторону коттеджа, собралась было закричать, но решила не рисковать, опасаясь, что ее все-таки преследуют. Бенни прибавила скорость и помчалась вниз по склону, чтобы перехватить его по дороге. Потом принялась размахивать руками, надеясь привлечь его внимание, но он ее не видел, хотя на бегу все время смотрел в сторону леса. Я вас вижу, посмотрите направо, прошептала она в телефон, но он его не слушал. Бенни оглянулась через плечо и с облегчением увидела, что на склоне у нее за спиной никого нет. Тогда она включила фонарик и принялась им размахивать. Наконец, мужчина на берегу озера увидел бегущую, остановился и повернулся в ее сторону. «Бенни!» — крикнул он. Они помчались навстречу друг другу в лунном свете, точно влюбленные в третьесортном кино. Когда Розата подбежала ближе, она увидела привлекательного мужчину, высокого, излучающего безоговорочную уверенность человека, который всю жизнь проработал в органах правопорядка». Прочем, сейчас было не самое подходящее время для биографических подробностей. Розата побежала медленнее, задышала ровнее и остановилась. Когда мужчина оказался совсем рядом, она увидела, что он одет в серую спортивную фуфайку, мешковатые штаны и старые кроссовки. Как правило, федеральные агенты одевались более традиционно, но Джон Кори выглядел спокойным и расслабленным. Бенни выключила фонарик, подошла к нему и протянула руку. «Бенни Розато». Он пожал руку и представился. «Джон Кори», а потом добавил. «К вашим услугам». Кори разглядывал Бенни Розато, залитую лунным светом. Либо она носила босоножки на платформе, либо была высокой, как он, примерно 6 футов примечания, то есть около 183 сантиметров. Голые руки и ноги, сильные, как у спортсмена. В общем, преследователям повезло, что они ее не догнали. Светлые волосы выглядели так, будто она причёсывала их при помощи миксера. Впрочем, вполне возможно, что они растрепались от отчаянного бега через лес. Кори посмотрел на ее лицо. Глаза сияли в лунном свете и были того же цвета, что и губы. Голубыми. Видимо, она жутко замерзла. Картину дополняли изящные скулы, слегка выступающий подбородок и орлиный нос. Плюс совсем мало косметики, впрочем, она в ней не особо нуждалась. И, наконец, обтягивающая футболка. На самом деле он разглядел ее сразу. В общем и целом привлекательная женщина с сильным характером. «Вы в порядке?» Она вспотела и все еще тяжело дышала. «Думаю, да». Кори обернулся, чтобы посмотреть на склон. — Вас преследовали? — Я не знаю. — Ночное лес — обманчивое место. — Я не сомневаюсь в том, что видела мистер Кори. — Хорошо, пожалуйста, зовите меня, Джон. — Вы действительно федеральный агент? — Да. — Я адвокат. — Ну и ночка, хуже не придумаешь. Она нахмурилась. — И что это значит? — Я пошутил, — ответил Джон и объяснил. — Моя бывшая жена — адвокат. Вторая жена, с которой мы живем врозь, тоже адвокат и агент ФБР. «Счастливчик», — Розата криво улыбнулась. Джон хотел было пошутить, что взял в привычку жениться на адвокатах, чтобы трахать их, а не наоборот, но решил, что еще недостаточно хорошо ее знают. Может, позже. «Давайте пойдем ко мне», — сказал он вместо этого. «Почему?» «Я возьму пистолет». Бенни явно колебалась. У вас есть какой-то документ, значок? Мои документы и значок находятся там же, где пистолет. Вы сможете взглянуть на них в моем доме. Кроме того, нам не стоит стоять тут на виду. Я думаю, мы должны позвонить в 911. Не будем изображать из себя ковбоев и сражаться в одиночку. Я уже пытался им позвонить, связи нет. Бенни нажала на кнопку вызова 911, но без особого успеха. Кори тоже попробовал до них дозвониться, но телефон молчал. Связь здесь отвратительная. Кстати, вы оставили раздвижную дверь в вашем коттедже открытой. Это не мой коттедж, я выиграла в лотерею выходные в глухом лесу. М -м -м, мои поздравления. Мне следовало бы остаться в Филадельфии. Точно, два дня выходных в Филадельфии кажется целым месяцем. Не смешно. Извините. — Вы из Вашингтона? — Из Нью-Йорка. — Заметно. Кори не смог удержаться и сказал. — Значит, второй приз — это две недели в Филадельфии, а третий — четыре недели в Филад... Я иду в свой коттедж, забираю собаку и возвращаюсь домой. — И оставите меня один на один с террористами? — Розата наградила его сердитым взглядом. «Да знаю я все. Я настоящая задница». Она сделала несколько шагов, но потом остановилась. «Послушайте, мне не нравится признавать, что я нуждаюсь в помощи, но сейчас исключительная ситуация, опасная для жизни. Вы не могли бы проводить меня до моего коттеджа?» Мой пистолет остался на столе в кухне. — И зачем вам пистолет, если вы не поверили мне про террористов? — А как вы думаете, мне удается убалтывать адвокатов? — У нас состязание кто сильнее? — Нет, я про развод. Розата покачала головой. — Послушайте, Бенни, — начал Джон, — я думаю, вы что-то видели. Я не знаю, что именно вы тоже. Я хочу, чтобы вы пошли со мной в мой коттедж и рассказали обо всем, что там происходило. «И мы попытаемся дозвониться в 911. Если у нас не получится, мы отправимся в ближайший полицейский участок, хорошо?» Она явно не принадлежала к числу тех, кто легко сдается, но была напугана. Это не вызывало у Кори сомнений. «Ладно». Они спустились по краю склона к озеру и быстро зашагали по каменистому берегу к его коттеджу, не рука об руку, но плечом к плечу.